Семнадцатая. Почему она сделала ставку на него? В Москве не нашлось молодых, свободных и талантливых. Впрочем, Лидия не часто бывала в столице. Мать с сестрой жили в Рязани, и после полета она ехала домой отсыпаться, чтобы снова исчезнуть на несколько дней. Может, поверила в то, что нестандартные опусы, намалеванные за две недели, вытащат провинциала на поверхность? И ее вместе с ним? Лидия усиленно учила английский. хотела прорваться на международной авиалинии, хоть это и не просто Помимо медкомиссии и экзамена по иностранному языку, 100 собеседований надо пройти. В парткоме, в политотделе, у секретаря парторганизации и еще Министерство гражданской авиации должно утвердить твою кандидатуру. Конечно, можно было бы охмурить иностранца и поднырнуть под железный занавес благодаря Джону, Тому или Николасу. Но иностранцы в Союзе кишмя не кишат. Да и работа такая, что только с пилотами остается время романы крутить. Она приехала в Чебоксары в начале осени, уже холодало. Дмитрий гордо показывал ей Волгу, строящуюся ГЭС, и Лидия посмеивалась. Ты патриот, что ли? Ей, мечтавшей жить в Париже или в Лондоне, Дмитрий не решался ответить, что да, патриот. Он любит эти просторы, эту неторопливую реку, он всю жизнь прожил в деревенском доме. Носил воду из колодца. Наклонишь жестяное ведро над лицом, и ледяная водица плеснет в рот, сведет зубы холодом. Он без конца может рисовать церкви, холмы, деревья, поваленные ураганом, и надуманные футуристические штучки ему до да лампочки. Но как он мог заявить такой женщине, которая именно из-за этих картин поверила в него? В мастерской Лидия включала обогреватель, сбрасывала одежду, Забиралась на кровать, но к себе не подпускала, и он рисовал ее, как некогда Амедеум и Дельяне Ахматова. Ей было скучно молчать, и она говорила. Однажды бросила, разглядывая вытянутое из подушки перо. «Через три года я рожу мальчика и назову его Вальдемаром». Дмитрий застыл. Он хотел спросить, назначен ли уже отец Вальдемару, но не посмел. просто как можно более равнодушно поинтересовался. «А почему ты думаешь, что это будет пацан?» «Потому что у сильных рождаются мальчики. Это неписанный закон, который корнями уходит в каменный век. А у слабаков девицы». Дмитрий хмыкнул. «Твой отец, значит, слабак?» Лидия сотворила презрительную мину. «Ничтожество. Я его как-то видела. Совсем спился». Дмитрий отложил кисть, вытер пальцы тряпкой, сел на край кровати. «Тогда у меня будет два пацана. Я-то сильный и совсем не пью». Хотел сказать «у нас», но не отважился. Лидия хихикнула. «Ну, это мы увидим. Не трогай меня холодными руками. Иди, рисуй».